Декабрь 2018 Понедельник, 3 декабря Это лучшая трата 20 фунтов на Амазоне. Пока я оттираю с ножек Уильяма дерьмо, в которое он умудрился вляпаться, он завороженно смотрит на синих, красных и зеленых морских обитателей, которые проецируются на потолок. К слову, сейчас полпятого ночи, и киты такого же размера, как морские коньки. За последнее время я вымотался на работе и решил на неделю присоединиться к Элис в ее отпуске-декрете. Это значит, что сегодня, несмотря на позднее время, меня не мучает осознание того, что на приеме я буду изможденным, раздражительным и злее, чем обычно. Через несколько часов у нас будет более долгий, чем обычно завтрак с Элис и Уильямом. Мы проведем наш утренний ритуал с чаем, хлопьями и кормлением груди в постели под передачу Криса Эванса на радио BBC2. Пока я засовываю непредсказуемую задницу Уильяма в подгузник, он смотрит на меня. Так терпеливо, что я не могу описать словами чувства, разрывающие мне сердце при виде моего мальчика, и они только усиливаются в ночной тишине. Мне интересно, о чем он думает? Я смотрю на часы. Уже поздно. Или рано, зависит от восприятия. Поскольку Уильям, похоже, не против, мы решаем нарушить тишину и устроить очень раннее утреннее собрание мужского клуба. Я тихо включаю его любимую песню «Beatles Twist and Shout». Он сходит по ней с ума, хлопает в ладоши перед лицом и без зуба улыбается от уха до уха. К сожалению, это для него слишком. Легкий запах дерьма разносится в воздухе. Ничего, дружок, на этой неделе у меня полно времени. Среда, 5 декабря. Ошеломленная Элис вытаращилась на меня. Признаться, я понимал, что мне не стоило это говорить. Я даю задний ход, но она знает, что я говорил серьезно, ведь она хорошо со мной знакома. Она также пользуется своей способностью играть роль человеческого черного ящика, что удобно для нее, но не для меня, и дословно повторяет услышанное. «Ты хочешь, чтобы мы пошли выпить к соседям за углом и взяли с собой радионяню, чтобы Уильям продолжал спать дома? Один? В тринадцать недель?» «Когда она говорит это, я понимаю, что сморозил глупость». Серый козырек моей старой, но любимой бейсбольной кепки скрывает мои глаза, когда жена смотрит на меня. Судья, присяжные, палач. Интересно, чувствуют ли мои пациенты то же самое, когда говорят у меня на приеме что-то глупое. Я решаю сдержаться и не шутить о своем желании укрепить соседские отношения. Может, нам стоит приучать сынок к независимости с раннего возраста? Нет? Похоже, еще слишком рано. Я применяю старую добрую практику терапевтов. «Стою, искренне киваю и пью в тишине». Элис смягчается, к счастью, она всегда это делает, и называет меня грёбаным идиотом. Я ее очень люблю. После этого мы отправляемся на вечернюю прогулку с Уильямом. Удивительно, что работая терапевтом, усваиваешь уроки, связанные не только с медициной, но и с жизнью в целом. Я понятия не имел, что это много раз поможет мне избежать ссоры. Одно лишь это стоит всех бесконечных дней обучения. ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ Уильям плавает передо мной, как картофелина за бортом грузового контейнера. Бедный мальчик немного ошеломлен и смущен из-за того, что мы примчались на занятия по плаванию на 10 минут позже. К счастью, это означает, что мы пропустили ужасно неловкие 30 секунд, когда все родители поют приветственную песенку своим детям. Можно подумать, детям не все равно. Они просто удивляются, почему ванна вдруг стала такой большой. Я объясняю нашему инструктору Хелл, что мы опоздали, потому что попали в пробку, хотя на самом деле во всем виновата Элис. Она подставила меня, и, вытирая водянистую соплю со лица Уильяма, я решаю, что поговорю с ней вечером. Она не предупредила меня, что втиснуть бедра Уильяма в водонепроницаемые шорты для плавания, они во всех отношениях похожи на шортики стриптизера, но с нарисованными рыбками, практически невозможно. Это особенно жестоко потому, что Элис сделала это преднамеренно. Пока Уильям плавает в образе картофелина-стриптизера, я улыбаюсь другим взрослым, стараясь отвлечься от мысли о том, что мне пришлось нанести смазку на тело своего ребенка, чтобы втиснуть его в купальные шорты. Еще я чувствую вину за то, что надел на него обычный подгузник вместо специального подгузника для плавания. «Господи, я надеюсь, что он не впитает всю воду из бассейна». Через 20 минут урок завершается. К счастью, уровень воды в бассейне остался прежним. Я говорю «урок», хотя точно не знаю, чему я научился за 12 фунтов. Я вполне уверен, что могу положить Уильяма в ванну и брызгать на его лицо водой гораздо дешевле. Когда мы выходим из бассейна, одна из мам говорит, что узнала меня. В моей глупой голове сразу возникает мысль, что ко мне клеится. Однако я понимаю, как это маловероятно, ведь на мне обтягивающие ленялые шорты с розовым фламинго, которые разделяют мой живот на аккуратные рулеты из теста. Доктор Скитл, она сказала это громко. Я ошибочно решив, что терапевт это кто-то вроде рок-звезды, поворачиваюсь с дерзкой улыбкой и словно хочу сказать: "Ага, засекли меня". Макс, ты просто идиот. Она представляется пациенткой нашей клиники, миссис Уэстерн. Как мне повезло. Ожидая, пока она объяснит, чего, черт возьми, хочет, я качаю Уильяма на руках. Он замерз, проголодался и, сам того не подозревая, нуждается, чтобы с него сняли обтягивающие шорты с рыбками. Издаваемые им звуки становятся громче, что является признаком нарастающего возмущения. Он близок к истерике, и я прошу миссис Уэстерн немного поторопиться». Она хочет, чтобы я проверил пупок ее трехмесячного сына. Это скучно, но сложно. Не хочется быть козлом, я мог бы взглянуть на его пупок, но в качестве кого? Это классическая ловушка для терапевтов. Если я посмотрю на влажный, уродливый пупок ее сына и решу, что с ним что-то не так, как мне следует поступить? Никак. Почему? Потому что я стою на краю бассейна в выцветших плавках и держу на руках сына. Если неформальная консультация пойдет не так, например, я ошибусь, а миссис Уэстерн обратится в суд и скажет «но доктор Скитл сказал», то юридически мне будет не на что опереться. Такова печальная истина нашего сутяжнического общества. По той же причине все терапевты состоят в одном из многих надежных медицинских юридических союзов, который поддержит их, если какая-то неожиданная ситуация вдруг произойдет, и они действительно происходят. У терапевтов пониженный порог риска. Любая ошибка сопровождается повышенной вероятностью судебного иска. Однако важнее всего то, что в такой обстановке пациент не получает хорошую и подробную консультацию. В итоге я все же нагибаюсь и смотрю на пупок ребенка. Мне кажется, что он выглядит нормально, но я подчеркиваю, что его необходимо более внимательно осмотреть, когда он не будет пропитан хлорированной водой бассейна. Врач при этом должен быть полностью одет. По воле судьбы завтра будет прием без записи, поэтому я приглашаю миссис Уэстерн прийти в клинику. Теперь, когда урок завершён и миссис Уэстерн удовлетворена, мы с Уильямом убегаем в раздевалку. Ради спасения наших жизней. Воскресенье, 9 декабря. Какой чудесный недельный отпуск. Я чувствую себя великолепно. Мне кажется, что кто-то ворвался в мою жизнь и устранил все мои духовные проблемы. Равновесие восстановлено, работы и дом снова стали равными партнерами. Сидя на диване и учащенно дыша, я кладу потные предплечья на колени. Уильям смотрит на меня с игрового коврика. Из его рта вытекает струйка молочной отрыжки, а потом он начинает пищать без какого-либо повода. Иногда он бывает очень странным. 30-секундный интервал завершается, и я, несмотря на внутренний протест, снова беру 12-килограммовую гирю и начинаю тягать ее. Я уже 15 минут тренируюсь под ролик на ютубе и стараюсь держать гирю крепко, чтобы случайно не разбить окно. И не раздавить Уильяма. Элис разозлилась бы на меня в любом случае. Кстати, об окнах. Я делаю все это отчасти из-за них. Неделя вдали от рабочего хаоса дала мне возможность поразмышлять о собственном жизненном окне. Я не планировал заранее. Это был коварный подсознательный процесс, набиравший обороты в течение недели. На работе я так много времени трачу на то, чтобы заглядывать в окна своих пациентов, что забываю о своем собственном. Не поймите меня неправильно, я не злюсь на себя за то, что не делал такого раньше. Это сопутствующий ущерб профессии терапевта в условиях огромной рабочей нагрузки. Моя работа наполнена шумом, злостью и эмоциями. Она с легкостью заставляет вас забыть о собственных потребностях до тех пор, пока вы не остановитесь, не вдохнете поглубже и не сделаете шаг назад. Именно этим и стала для меня текущая неделя. Шагом назад. У меня появилась возможность все переосмыслить, перефокусироваться и освежиться. Что я и сделал. Переместил работу на последнее место в списке приоритетов, провел время с семьей, встретился за пивом с друзьями и даже сводил Элис на свидание, впервые оставив Уильяма с няней. Короче говоря, я жил. Мы жили. Я сделал дома все, что так долго откладывал. Полки в детской успешно повешены, хотя мне потребовалось две попытки. Мощеная дорожка в саду вымота, а окна с внешней стороны сверкают. Я бросаю гирю на подушку на полу, Элис точно кастрировала бы меня, если бы я повредил наш деревянный пол, и падаю на диван. За эту неделю я понял еще кое-что. Нужно следить за своим физическим, психическим и социальным здоровьем. По этой причине я сейчас тренируюсь и отныне буду делать это каждую неделю. Как и большинство людей на сидячей работе, я как терапевт должен бороться с желанием просидеть за столом весь день, поесть вредных полуфабрикатов и плюхнуться на диван дома. Ничто из этого не идет на пользу моему здоровью. Это не идет на пользу никому. Уильям продолжает лежать. Молочная отрыжка засохла у него на подбородке. Интересно, что он понимает о своей жизни? Ему скучно, он хочет других родителей. Что он на самом деле думает, когда избасывается в дерьме? Я задам ему все эти вопросы, когда он подрастет. Скоро на ужин придут друзья, поэтому мне пора пойти в душ и одеться. Все только что сказанное имеет отношение к борьбе с доминированием работы. Мы с Элис даже не возвращались к нашей саге о переезде, и финал пока не ясен. Но неделя была замечательной. Посмотрим, получится ли у меня сохранить более здоровый и сбалансированный взгляд на жизнь в течение следующих месяцев и лет. Пока остается лишь держать пальцы крестиком. Пусть и следующая неделя будет хорошей. Понедельник, 10 декабря. Теперь, после возвращения на работу, мне нужно в первую очередь позвонить Рэйчел. Как оказалось, она пережила свой день рождения и пока еще не шагает беззаботно по дороге из желтого кирпича, но ей уже немного лучше, чем две недели назад. Рэйчел ждет дальнейшей психиатрической помощи. На данный момент о большем я и просить не смею. Вторник, 11 декабря. Мне стоит держать дверь закрытой. Я слышу крик. Я слышу шум. Я слышу стук. Это было бы разумно. Однако, как дежурный врач, я понимаю, что весь хаос в зоне ожидания вот-вот без церемонно и без извинений ворвется в кабинет. Я решаю противостоять шторму и открываю дверь. Сара и Дэн, двое моих коллег, держат худощавого парня лет 20. Его ноги болтаются, как праздничная мишура во время урагана. Их глаза прикованы ко мне. «Сегодня дежуришь ты, Макс?» Я киваю, замечая полуулыбку на их лицах. «Сволочи!» Я думаю о том, что звонки миссис Талли нужно свалить на них. Каждую неделю в обозримом будущем. Все вместе мы затаскиваем пятидесяти килограммового обмякшего незнакомца в мой кабинет и кладем его на кушетку. Я глазею на него, однако, без удивления. Он учащенно дышит, корчится, хватается за грудь и кричит, что его сердце вот-вот взорвется. «Я еще ни разу не видел, как взрывается сердце, и, думаю, не увижу и сегодня». Когда Сара и Дэн выходят из кабинета, прибегает администратор Салли с кислородным баллоном и чемоданом лекарств для оказания экстренной помощи. Я вижу на ее лице странное восхищение и волнение, поскольку она, несомненно, думает, что впервые станет свидетельницей смерти. «Его зовут Райан», — взволнованно говорит Салли. Она запыхалась, потому что бежала по лестнице. Она дает мне распечатанное, краткое содержание карты Райана. Я просматриваю его, пока пациент продолжает разыгрывать передо мной свою смерть, и прошу сосредоточиться на дыхании. секундный вдох через нос и трехсекундный выдох через рот. Он игнорирует меня и продолжает орать, что вот-вот умрет. Он не умрет. Я знаю это и говорю, что у него паническая атака, и сердце не остановится, если, конечно, у него нет никакого редкого сердечного заболевания, и он не вынюхал ведро кокаина». Неизвестно, почему у него произошла паническая атака. Думаю, мы узнаем это, когда он успокоится или умрет от редкого заболевания сердца. Я размышляю, стоит ли измерять его жизненные показатели, такие как частота сердечных сокращений, насыщенность крови кислородом, частота дыхания и артериальное давление, но решаю ничего не делать, поскольку все бесполезно. Его артериальное давление достаточно высоко, чтобы направлять достаточно крови к мозгу и мышцам. В противном случае он не смог бы кричать и извиваться. Для меня этого достаточно. Кроме того, частота его дыхания и сердечных сокращений в таком состоянии будут зашкаливать, и аппараты не нужны, чтобы убедиться в этом. Я прошу его спокойно полежать, поскольку меня беспокоит лишь то, что у него произойдет гипервентиляция, уровень углекислого газа снизится, он потеряет сознание, а потом упадет с кушетки и сломает шею. В таком случае мне будет непросто объяснить произошедшее в Генеральном медицинском совете. Вопреки здравому смыслу, я даю ему дополнительный кислород через маску. Отчасти я делаю это ради того, чтобы ему было сложнее кричать. Затем, как и в большинстве случаев панических атак, я просто за ним наблюдаю. Я поощряю выполнением дыхательных упражнений и стараюсь не быть слишком нетерпеливым. Элис говорит, что это мой недостаток. Проходит 15 минут, а райну лучше не становится. Это интересно, ведь он наверняка выбился из сил. Я решаю еще немного подождать. Проходит 30 минут, но ничего не меняется. Я проверяю список пациентов. Семь человек ждут, когда их примут, а я застрял с ним. Пришло время фармакологически ускорить его выздоровление. Я ввожу ему 10 миллиграммов диазепама. Через 15 минут Райан становится гораздо спокойнее. Диазепам этому поспособствовал. Теперь он не кричит, что его сердце вот-вот взорвется, и мне удается получить от него чуть больше информации». Оказалось, он расстался с девушкой, с которой они встречались три недели, я серьезно, и он вышел из себя, когда сегодня днем она поставила на Фейсбук статус в активном поиске. Сейчас он просто всхлипывает, что не угрожает его жизни, и я увожу его в пустой кабинет, где он сможет немного подумать. Это значит, что я смогу продолжить принимать других пациентов, но буду периодически заглядывать к нему и проверять, как у него дела. С каждым разом ему все лучше. Бедняга. Теперь, когда он полностью успокоился, я говорю ему, что хотя быть брошенным реально дерьмово, и мы все это проходили, но он непременно это переживет, если его сердце выдержит. Четверг, 13 декабря. Сегодня группа терапевтов нашей клиники в WhatsApp разрывается от теории заговора. Мы все получили электронное письмо от менеджера Джаспера, где сказано, что в понедельник днем состоится двухчасовое обязательное собрание, на котором будет обсуждаться в том числе нравственность сотрудников. Любопытно. Пятница, 14 декабря. Конец недели. Если верить западным суеверием, пятница 13-го – несчастливый день. Однако я думаю, что это должна быть пятница 14-го. Миссис Йорк разворачивает листок бумаги, на котором, несомненно, перечислены ее многочисленные недуги. Эта миниатюрная и скромная 61-летняя женщина, библиотекаря на пенсии, делает медленный вдох, я же задерживаю дыхание, и смотрит на листок, старательно разглаживая его. Это ужасно нервирует. Она либо достанет топор, припасенный в ее эко-сумки супермаркета, либо сделает то, что я предполагал. Наши взгляды встречаются, я вздыхаю, смирившись со своим положением. А затем начинается блиц. Она торопливо зачитывает шесть разных проблем, практически не делая пауз для вдоха между ними. Ее лекарства от диабета расстраивают желудок, уже 6 недель ее мучают головные боли и ничем не получается их облегчить. У нее болит левая лодыжка, но только до 11 утра. Она боится, что теряет память, у нее в паху уже два года сыпь и ее нужно проверить. И, наконец, у нее болит все тело. Гвоздь программы и последний гвоздь в гробу любого терапевта. «Я хочу спрятаться в туалете для персонала, но вместо этого улыбаюсь, потому что это моя работа». Видите ли, проблема с Блицем заключается в том, что врач не может уделить каждой проблеме пациента достаточно времени. Если посчитать, то получается, что на каждую можно выделить только 100 секунд от 10-минутной – 600-секундной – консультации. Меня чертовски раздражает, что очередной пациент решил обсудить все свои недуги на одном приеме, считая, что врачу так удобнее. Я повторяю еще раз, что это не так. К счастью, благодаря трагическому прошлому опыту, я разработал стратегию действий в подобных ситуациях. Я беру лист бумаги, делю его на шесть частей и говорю миссис Йорк, что услышал все, что ее беспокоит. Но теперь, задавая вопросы, хочу слышать только краткие и четкие ответы. Никакой воды. Если она этого не сделает, то придется прийти еще на одну консультацию, поскольку сегодня у меня не хватит времени на все ее жалобы. Она откидывается на спинку стула, удивленная моей реакцией, и кивает. Нам удается решить все ее медицинские проблемы за 15 минут, и потом мне остается лишь заполнить ее электронную карту. Неплохой результат. В реальности иногда приходится жертвовать душевными разговорами, чтобы успеть выполнить работу. Воскресенье, 16 декабря. В эти выходные я водил Уильяма на приуроченное к Рождеству занятие по развитию сенсорики. На самом деле это очередной МДМА, экстази, для младенцев. Понедельник, 17 декабря. Что ж, в этом кабинете точно отсутствует дух Рождества. Мы на масштабном и долгожданном собрании терапевтов. Оно длится уже час двадцать. Пока мы услышали множество монологов из серии «Мне кажется, что?» в сочетании с поразительно неловкими паузами. Я бы сейчас многое отдал за телефонный разговор с миссис Талли и с радостью выслушал бы ее многочисленные жалобы на сиделок. Тем не менее, я решаю принять участие в собрании, поскольку, произнеся многословный монолог из серии «Мне кажется что», внесу свою лепту, а потом смогу сидеть сложа руки и слушать другие провальные выступления. На собрании становится очевидно, что молодым терапевтам, и мне в том числе, кажется, что старшие коллеги их недостаточно поддерживают. Дементор отрывает несколько кусков плоти от самых уязвимых врачей и говорит, что они не собираются постоянно их обнимать и повторять, как они прекрасны. Глаза увлажняются, слезы капают. Боже мой, это великолепно! Я намеренно расположился в углу, чтобы передо мной открывался панорамный вид. Откидываюсь на спинку стула и внимательно за всеми наблюдаю. Присутствующие выглядят одинаково. Все несчастны, напуганы и унылы. Я думаю об Элис и Уильяме, и все негативные чувства мгновенно растворяются в эфире. Разумеется, я никогда не признаюсь коллегам, но для меня все происходящее не имеет значения. Большого, по крайней мере. Я продолжаю так думать, пока доктор Фил спрашивает, чем старшие терапевты могут помочь. Сара и Дэн предлагают ввести награды «Работник месяца» и «Лучший диагноз месяца», а также создать групповые беседы в социальных сетях. Я смотрю в окно и вздыхаю. Как мы к этому пришли? Мы же стали американцами. Когда собрание, спотыкаясь, подходит к последним минутам, как любовник на одну ночь, неуклюже ищущий второй носок, мои мысли снова устремляются в будущее. Будущее с моей семьей. Господи, да я так же сентиментален, как грёбаные американцы. Вторник, 18 декабря. До сегодняшнего дня я даже представить себе не мог, как можно попасть в неприятности, предложив ребенку наклейки «За храбрость» сегодня я понял что это возможно если предложить не те наклейки у меня стоит звон в ушах когда миссис праздник веселая фамилия не должна ввести вас в заблуждение читает мне лекцию о том что я должен предлагать всем детям одинаковые наклейки и не следовать гендерным стереотипам». вау жестко я воздерживаюсь от коммента о том что ее сыну фредди явно нравится выбранная им наклейка с Бэтменом, а ее дочери софи наклейка с принцессой эльзой Я предпочитаю избежать конфликта, поэтому признаю свою оплошность. Я извиняюсь и предлагаю каждому ребенку взять еще по одной наклейке, выложив перед ними их все. В итоге Фредди оставляет себе наклейку с Бэтменом и Машинкой, а Софи берет две наклейки с принцессой Эльзой. Среда, 19 декабря. Даже если у меня весь день будет свободен, я не смогу так безупречно погладить рубашку, не говоря уже о том, чтобы безукоризненно завязать галстук и сочетать с ним застегнутый на все пуговицы блейзер. А еще я не смог бы стоять настолько прямо. Перемещаясь по гостиной мистера Чимы, я остро ощущаю, что моя рубашка измята и не заправлена сзади, а на брюках засохла утренняя отрыжка Уильяма. Я также стараюсь держать спину прямо, понимая, что у меня отвратительная осанка. «Мистер Чима просто невероятен. Он подходит и пожимает мне руку. Его глаза до сих пор горят. Он приглашает меня сесть, и я тихо присаживаюсь, поражаясь, как много жизни в этом человеке. В свои сто лет и две недели, это его дополнение, он выглядит на сорок лет моложе. Изначально я не собирался выведывать секрет вечной молодости во время визита к нему. В чем ваш секрет? Не могу я не спросить, представляя, свидетелем каких изменений в мире он стал». «Нужно быть добрым и счастливым», — отвечает он без колебаний. Немного разочаровавшись абстрактностью его ответа, я пытаюсь выведать более практичный секрет, например, сыр или отдых на бали. К сожалению, он отвечает, что нет. Обещаю себе это запомнить. Понимая, что до начала дневного приема осталось всего полчаса, я сразу приступаю к делу. С точки зрения медицины у мистера Чимы почти нет проблем. Учитывая его возраст, мне совершенно не хочется выискивать ту, что может омрачить ему оставшиеся годы. Я пришел ради обычного профилактического осмотра, поскольку он давно не был у врачей. Удивительно, он до сих пор живет один, но раз в неделю к нему приходит помощница по хозяйству. Пока я восхищаюсь безупречной частотой небольшой квартиры на втором этаже, тонометр говорит мне, что у него до сих пор артериальное давление 21-летнего олимпийского гимнаста. Однако, если копнуть поглубже, у каждого из нас всегда можно что-то найти. Как ни странно, я ощущаю спокойствие в его жизни благодаря множеству газет, книг и кроссвордов вокруг. Вы часто общаетесь с людьми? Этот вопрос поцарапал внешнюю облицовку мистера Чимы. Как оказалось, он уже много лет невероятно одинок. Он практически ни с кем не видится, поскольку рядом нет родственников. Большинство из них уже мертвы, в том числе и его жена, скончавшаяся около 20 лет назад а современное общество он не признает и не понимает. Это огорчает меня по двум причинам. Во-первых, этот человек еще многое может дать, а во-вторых, мы создали общество, в котором люди остаются одинокими, хотя большинство из нас живет в кирпичных клетках, стоящих друг на друге. Встречаясь с пациентами, я замечаю это все чаще, но мистер чимы еще полон жизни, и мне это нравится. Мы все можем вырвать листок из книги этого человека». Он позволяет мне связаться с местной службой помощи пожилым людям, а также другими организациями, которые устраивают общественные мероприятия, вроде утренних чаепитий. Но я обещаю ему, что бывает и кое-что поинтереснее. Перед уходом я прошу его поделиться со мной и секретом безупречно отглаженных рубашек. К счастью, мистер Чима дает мне осязаемый совет, а не просто рекомендует быть добрым по отношению к рубашке. Четверг, 20 декабря. Мне нужен кок. Немного озадаченный, я не знаю, что ответить. «Кок?» — она бросает на меня сконфуженный взгляд. «Да, кок». Я не знаю, какую информацию она увидела на обновленном сайте нашей клиники, но такой услуги наверняка нет в перечне. Я разворачиваюсь на кресле лицом к Анастасии и, стараясь держать детскую улыбку, прошу ее объяснить подробнее, зачем ей «кок» — чтобы остановить ребенка. «Господи, я ничего не понимаю». Склонив голову на бок, я словно попугай повторяю. «Чтобы остановить ребенка?» В голове крутится множество разных мыслей. «Подождите! КОК! Комбинированные оральные контрацептивы!» Теперь, когда я понял, что ей нужно, я чувствую прилив облегчения. Через несколько минут Анастасия выходит из моего кабинета с рецептом на КОК, необходимыми, чтобы ну, вы сами знаете. Пятница, 21 декабря. Последний рабочий день перед рождественскими каникулами. Поверить не могу, как быстро пролетели шесть месяцев. Сегодня все идет гладко. При рождественской суете люди просят повторно выписать им рецепты на лекарства и умоляют назначить антибиотики от вирусных заболеваний. Я заметил, что после собрания, состоявшегося на прошлой неделе, на работе царит атмосфера классного мюзикла. Все очень энергичные и веселые. Все врачи-партнеры, даже дементор, поддерживают нас и относятся дружелюбно. Тем не менее, я пока не стал свидетелем объятий. И молодые терапевты считают, что обстановка изменилась к лучшему. То собрание действительно положительно сказалось на рабочем климате, и это прекрасно. У нас даже запланировано два корпоративных мероприятия. Признаться, я втайне сказал нашему новому менеджеру по мероприятиям, что одного будет вполне достаточно. Вишенкой на торте стал неплохой улов рождественских подарков от пациентов три коробки недорогих шоколадных конфет, коробка Феррера-Роше от моего единственного состоятельного пациента, две бутылки вина, бутылка Просепко, простите, у меня два состоятельных пациента, и даже игрушка для Уильяма. Благодаря этому у меня поднимается праздничное настроение, и я даже начинаю думать, что, возможно, работа в этой клинике и жизнь в этом городе вовсе не так плохи. Я сую еще одну конфету в рот и приглашаю последнего пациента за день. Нет, подождите, за год. Как я уже сказал, время пролетело незаметно. Воскресенье, 23 декабря. Сегодня день рождения Элис. Мы жутко не выспались и праздновали его измазанной отрыжкой, рвотой и кашеобразным дерьмом Уильяма. Затем мы убирали все вещи, которые с рождения ребенка каким-то образом оказываются разбросанными по всему дому. Далее мы продолжили праздновать, съев каждой по замороженной пицце и несколько ферреро-роше. Праздник ведь... И выпив бутылку-просекку. Спасибо, мистер и миссис Пэксворд. После этого мы рухнули в постель. К счастью, Элли схватила энергии развернуть мой подарок — кулон с выгравированной буквой «У». Однако мы, несмотря на наилучшие намерения, решили, что нашей коллективной супружеской энергии не хватит на праздничный секс и заснули в 21.08. Рок-н-ролл. Мистер тоска гордился бы нами. Вторник, 25 декабря. Первое Рождество с моей маленькой семьей. Это все, о чем я мечтал, и даже больше. Понедельник, 31 декабря, 23 часа 50 минут. Мы в гостях у родителей Элис. Я сижу на полу у камина, Элиса лежит на диване, а Уильям, к счастью, крепко спит. Я делаю глоток виски. Знаю, я уже говорил, и, возможно, я начинаю вам этим надоедать. Но у меня разрывается сердце от любви, когда я смотрю на Элис и представляю спящего наверху Уильяма. Я улыбаюсь, и моя улыбка предназначена одной лишь Элис. Она знает, эта улыбка подводит итог совместного 2018 года. В нашей жизни произошло многое. Хотя работа временами была нестабильной и волнующей, появление Уильяма затмило все с непринужденной легкостью и изменило нашу жизнь. В мгновение ока я превратился из сына и мужа в сына, мужа и отца. Я наливаю в стакан еще немного виски. Сколько бы людей ни предупреждало, что рождение ребенка перевернет вашу жизнь, подготовиться к этому событию невозможно. Ваши приоритеты, цель жизни и просто существование в целом разобьются с такой невообразимой силой, что вы окажетесь в новом месте, о существовании которого даже не подозревали. Честно говоря, центральное место в моей жизни годами, если не десятилетиями, занимала карьера, с чем Элис и мои родители, вероятно, согласятся. Именно карьера меня определяла. Я делал на нее упор, полагался на нее и даже прятался за ней. Но когда родился Уильям, все изменилось за долю секунды. Центральное место в моей жизни заняла семья. Возможно, так всегда должно быть. Это моя новая одержимость, мой новый драйв, Моя новая причина — жить. Я испытал эмоции, которые пересилили меня и вывели из клеи. Вы скажете, что работа может вызывать такие же эмоции? Нет. Я вспоминаю свою жизнь до рождения Уильяма. Хотя я могу ее визуализировать, возможно, несколько расплывчато, поскольку меня окутывает тепло виски, мне тяжело прочувствовать ее. Мне кажется, что это была чья-то чужая жизнь, а не моя собственная. Это трудно объяснить даже без виски. Часики тикают. Уже 23.59. Мы с Элис стоим, взявшись за руки, готовы и поприветствовать 2019 год. Мы договорились, что дадим только одно новогоднее обещание, идущее прямо от сердца. В качестве подарка друг другу мы с Элис договорились научиться правильно танцевать дурацкий флосс. Наступает полночь. Приходит 2019-й. Поцелуй. Обучающее видео по флоссу на ютубе прощай 2018